Вася старалась соблюдать крайнюю осторожность. Ей удавалось держаться довольно близко к отряду всадников, но оставаться незамеченной. Пока что она могла только наблюдать. Сансаныч иногда попадался ей на глаза, и его положение в этом странном и неожиданном обществе постепенно улучшалось. Через пару дней он уже вообще не был похож на пленника. Спокойно ходил, общался с людьми, смеялся. Вася не злилась на Валеру, но она понимала, что по большому счету он был прав нужно было действовать так как сказал сансаныч идти и стараться помочь остальным, но за все время пребывания на этой планете она с ним очень сроднилась, он как будто заменил ей отца и еще с тех пор когда им вдвоем удалось выжить и избежать от охотников у них установилась особая связь, но не могла она его бросить и все тут это было выше ее сил, так что она украдко исследовала следовала за этим большим отрядом всадников который рос на глазах и к нему присоединялись все новые и новые группы которые до этого, видно, совершали рейды по окрестностям. И постепенно становилось понятным, куда движется эта ватага. Они направлялись в центр острова. Все встречаемые именно пути банды и отряды нещадно истреблялись. Они шли лавиной и старались не оставлять врагов за спиной. Кори Сансаныч обзавелся дубиной. Он позаимствовал у кого-то топор и вырубил себе из дерева какое-никакое, а оружие. Видно, его положение все больше укреплялось. Но по нему было не похоже, что он хочет сбежать или как-то освободиться. Либо он это хорошо скрывал, либо у него были другие планы. Вася сидела на дереве и в небольшой бинокль рассматривала происходящее. Сегодня они встали на ночевку довольно удачно, и она видела место, где расположился Стан Он путешествовал в повозке, той самой, в которой везли Машку. Она была не единственная. У них был свой обоз из нескольких десятков разного рода телек и вазов, в которых они везли вещи и продукты. Этот поход был организован основательно, не как короткий набег. Шел уже пятый день. Васе удавалось не отстать от всадников, как раз потому, что двигались они довольно медленно и на ночевку вставали основательно. Но зато у нее были проблемы с едой. Если набрать воды, фляжку ей периодически удавалось, то на охоту времени не оставалось. Ей приходилось довольствоваться иногда найденными в лесу ягодами. Это был весь ее рацион. Возможно, ей попадалось больше съедобных растений, но она не слишком хорошо в них разбиралась, поэтому не рисковала, особенно с грибами. Сейчас, глядя, как разжигаются костры на стоянке и начинает готовиться ужин, у нее началось непроизвольное слюноотделение и засосало под ложечкой. Все небольшие запасы сухпайка, которые были с собой, у нее уже давно закончились. Так дальше продолжаться не могло, и сегодня нужно было что-то предпринять. Уйти подальше в сторону и поохотиться. Вдруг удастся подстрелить птицу какую-нибудь. Неожиданно снизу раздался приглушенный свист. Вася чуть не слетела с ветки, на которой сидела. Посмотрев, она увидела стоящую внизу и улыбающийся сюз. Спускайся, — негромко сказала она. — Поболтаем. Вася ловко слезла с дерева. — Ты что здесь делаешь? Ты одна? — спросила она. «Нет, все здесь, мы нашлись», — ответила Асюз. «Все? Машку тоже отыскали?» — спросила Вася. «И Машу, и Руди, и Крис, и даже Никитку с Барсиком». «И зачем же вы все сюда приперлись?» — удивилась Вася. «А потому что никто и никого не слушает, и все делают все, что хотят, начиная с тебя», — сказал Валера, появляясь из-за дерева. «Валер, давай без обид. Мы не очень хорошо расстались, и я, если честно, все время переживала. Ты ведь был прав». «Но я просто не могла поступить по-другому», — виновато сказала Вася. «И мы тоже не могли, вот поэтому и здесь. Я тоже считаю, что Никитку нужно было отправить обратно, но сам он не пошел, а вести его никто не согласился». С этими словами Валера подошел и обнял Вася. «Ладно, Мир, не могу на тебя долго сердиться». «А Крис как дошла? У нее же нога болит», — просила Вася. «Потихоньку, иначе бы мы вас быстрее нагнали». Но мы скормили ей почти все содержимое наших походных аптечек, и она теперь уже, тьфу-тьфу, более-менее. В общем, расходилась потихоньку. Ну что, пойдем? Мы тут неподалеку лагерь разбили. Нужно все обсудить. Руди нас пока рулит. Знаешь, очень полезный в бою человек оказался. И Валера, обнимая Васю за плечи, увлек ее вглубь леса. Сделав несколько шагов, Василиса вдруг дернула плечом, чтобы сбросить его руку. Хватит меня обнимать. «А то Крис увидит, не хватало мне еще с ней отношения выяснять», — поддела она Валеру. «Не преувеличивай, это дружеские объятия», — ответил он, но руку тем не менее я снял. Сан Саныч сидел у костра и ждал, когда придет Булат. Так звали предводителя всадников. Каждый вечер они разговаривали. Постепенно разговоры все более превращались в торг. Сан Саныч превратился в переговорщика, правда, без полномочий от тех, кого он взялся представлять. «Мои люди против», — сказал Булат, когда появился. «Мы не можем отказаться от главного приза». Сансаныч вздохнул. «Но как ты не понимаешь, вы все хотите решать силой. Я такой подход одобрить не могу. Я, конечно, ничего тут не решаю, но есть и другие люди и силы, которые с этим не согласятся. Вместо того, чтобы наладить контакт и попытаться создать здесь цивилизованное общество, вы идете по пути короля. Не надо нас сравнивать, мы совсем другие». Возразил Булат. Мы живем по законам. Они, наверное, тоже. Только законы законом рознь, сказал Сансаныч. Мы не можем отказаться от возможности заполучить женщин. Ты знаешь, сколько у нас в народе всего жен? Нет, конечно, сказал Сансаныч. Девять. Всего девять женщин на многотысячный народ. Четыре из них родились уже у нас, две выросли и недавно вышли замуж, две еще маленькие, но на них уже давно стоит очередь из женихов. Идет жуткая конкуренция, зачастую приводящая к убийствам. Иметь детей, как я, например, — это удел единиц. Я все боюсь, что бойцы рано или поздно взбунтуются и разорвут на части тех девятерых, которые есть, невзирая на возраст. Иногда кажется, что лучше бы не было ни одной, было бы проще, — сказал Булат. «Так с этим я и не спорю», — сказал Сансаныч. «Конечно, чтобы твой народ нормально рос и развивался, вам нужны женщины». Но нельзя же силой захватить целое племя. Я о них мало знаю, но слышал, что там матриархат, и они очень воинственны. Они не сдадутся без боя. Сколько их вы готовы убить, чтобы женить на остальных своих воинов? Тот путь, который ты предлагаешь, слишком долгий. Взять контроль над всем островом, установить торговые отношения со второй половиной тюрьмы и ждать, что постепенно женщины к нам придут, долго и не сработает. «Они нам не отдадут контроль над посадочной площадкой, чтобы мы забирали вновь прибывших женщин. И мужиков они не перестанут сюда возить. Куда им их девать? А там публика сложная». «Сложная. Все, кто сюда попадают, люди непростые. Но им удалось построить нормальное общество на той половине. Из тех, кто здесь, вы тоже создали свою общину. Вас много. Значит, есть надежда вернуть к нормальной жизни большинство», — сказал Сансаныч. Ты не понимаешь до конца местных раскладов сказал булат я же прошел через фильтрацию я был на той половине может я чего то не понял и если бы остался то жил бы сейчас припеваючи но меня взяли сразу в оборот и я им не поверил были неясны их цели и мотивы я решил что они врут ошибся и попал сюда такое было со многими трудно сориентироваться когда на тебя оказывается такой прессинг и что ты сделал когда оказался здесь Спросил Сансаныч. Мне повезло, со мной в одной группе оказалась пара нормальных ребят. Мы решили держаться вместе. Сначала было очень трудно. Нас полностью обобрали, когда мы оказались предоставлены сами себе. Чудом не убили, и чудом мы не умерли от голода. Выживая, мы пробирались все дальше вглубь территории, пока через год скитаний и лишений не дошли до противоположной стороны острова. Там был тупик, болото, в которое никто не совался потому что большинство не возвращалось у нас на хвосте сидела очередная банда хотя у нас брать было нечего они все равно нас преследовали чего им было нужно мы не знали и проверять не хотели может сожрать тут есть такие опущенные которые переходят за грань но их даже полные отморозки не любят так или иначе мы решили укрыться в болотах троем спросил сансаныч к тому моменту у нас собралось уже семеро и мы все были не очень хорошими бойцами, и с оружием были проблемы. Двое суток мы пробирались по болотам и, наконец, дошли до противоположного края, потеряв за это время только одного. Там оказался остров, с одной стороны окруженный неприступными скалами, с другой стороны – болотом. Это был рай, множество дичи, съедобных растений, полная безопасность из-за неприступности этого места. Несколько месяцев мы бродили по этой территории, ели, спали, и наслаждались покоем. После стольких дней жизни на грани нам было это просто необходимо. И что изменилось? спросил Сансаныч. Ведь что-то произошло? Произошло то, что, наверное, заставляет развиваться нашу цивилизацию в глобальном плане. Мы уже знали, что старости здесь нет, что жить мы можем долго, но жить без цели можно лишь ограниченное время. Потом начинает хотеться чего-то большего. Сначала мы решили наладить быт, стали строить дома, Без инструмента это было сделать тяжеловато, но кое-чему мы научились. Потом мы смогли поймать и переручить лошадей. Занялись сельским хозяйством. Через несколько лет мы решили, что нужно выйти наружу. Мы стали исследовать болото и искать в нем проходы. Оказалось, что они есть, и пройти через него можно. Сейчас мы делаем это даже верхом. Кое-где, конечно, пришлось проложить переправы, чтобы лошади проходили спокойно. Мы стали подвое ходить в экспедиции и вербовать нормальных людей. Это дело непростое, и сначала шло медленно. Найти тех, кому можно доверять, очень нелегко. Бывало, мы ошибались и наказывали тех, кто пытался нас обмануть. Но наша община, наше племя росло. Мы серьезно занялись коневодством, потому что это сильно увеличивало наши возможности. Мы набирались сил. Наша мечта была взять под контроль весь остров. «А откуда у вас появились женщины?» «Троих мы смогли отбить на месте высадки. Это было сложно. Потеряли много людей. Больше мы такую авантюру решили не проворачивать. Наши противники слишком хорошо вооружены. Против огнестрельного оружия трудно идти с луками и копьями», — сказал Булат. «А еще две. Было же пятеро», — спросил Сансаныч. «Да, еще двоих сумели выкрасть из центральной долины. Они были разведчицами, осматривали территорию». После того случая повторить этот трюк тоже больше не получалось. Одна из них стала моей женой и родила мне троих сыновей, хотя мы все тут надеялись на девочек. Тот сын, который с нами, это старший? спросил Сансаныч. Наоборот, младший, сказал Булат. За ним пока присмотр нужен. Старшие на других заданиях. Они уже могут самостоятельно действовать. На каких заданиях? спросил Сансаныч. Булат лукаво прищурился. И хитрец. Все выспрашиваешь меня, а я все рассказываю тебе. Но сам говоришь мало, и все время уходишь от тем, которые не желаешь обсуждать. Сансаныч пожал плечами. Ты делаешь то же самое, рассказываешь только то, что считаешь нужным. А чего не хочешь, того не рассказываешь. Ты прав. А знаешь, как нас называют те, кто знает о нашем существовании? спросил Булат. Нет, конечно. Откуда я могу знать? удивился Сансаныч. Нас называют болотники потому что мы живем на болоте ну это они так думают мы появляемся из болота и туда же уходим многие вообще не верят в то что мы существуем думают это миф верят все больше те кто живет поблизости от болот и нас периодически видит а почему вы решили напасть на женскую общину именно сейчас спросил сансаныч а ты что до сих пор не понял удивился булат наверное нет расспрашиваю сказал сансаныч Дело не только в них, сказал Булат, дело даже больше в короле. Это новая и большая сила, которая подминает под себя все больше и больше территории и людей. Это плохо? спросил Сансаныч. Вы сами хотели бы быть такой силой? Не в этом дело. Просто это плохая сила. Если они начнут контролировать все, то не потерпят конкуренции. Они узнают о нас и постараются нас истребить. Сотрудничества не будет. Пока они еще недостаточно сильны, мы должны сами их уничтожить. Когда наши разведчики сообщили, что они выдвинулись в поход на женскую долину, мы поняли, что это наш шанс. Женщины их потреплют, а мы потом ударим сзади и уничтожим. Тех, кто уцелеет, будет уже не организовать. Пускай бегут. Женщины тоже будут ослаблены битвой, и мы сможем их захватить. А сейчас мы предприняли рейд по тылам, чтобы лишить их подкреплений. «Ну что, хороший план?» – спросил Булат. «Почти», – сказал Сансаныч. «Мне нравится все, кроме того, как вы собираетесь поступить с женщинами. Брать силы их не стоит. Лучше договориться. Я же сказал, что у меня жена из них. Они не будут договариваться. Я о них многое знаю. Не пойдут на компромисс. У них свои устои и традиции. Они от них не откажутся. На этой половине тюрьмы вы наиболее перспективная сила – которая вызывает у меня симпатию. Если бы вы победили и навели порядок на этой половине острова, хотя бы на большей его части, то, думаю, и люди с другой половины пошли вам навстречу и предоставили бы женщинам больше возможностей выбирать, куда идти. Или позволили бы вам засылать сватов. Я, конечно, фантазирую, но эволюционный путь самый перспективный. Или мы разом в течение ближайшего времени переженим кучу своих воинов, начнут рождаться девочки, И демографическая проблема будет решена. Моя жена тоже была захвачена силой, но ничего, смирилась. В том-то и дело, что смирилась, перетерпела. Я все-таки сторонник других методов, вздохнул Сансаныч. У меня к тебе будет просьба. Какая? Говори, отпустить тебя? спросил Булат. Сансаныч почесал затылок. Вчера сказал бы, что да, но сегодня попрошу о другом. О чем же? заинтересовался Булат. «Я тебе уже говорил, что могу быть полезен, но ты пока не представляешь, насколько. Тут сейчас действует несколько сил и несколько групп людей. Если произойдет что-то странное, или получится поймать кого-то, кто будет отличаться от тех, кого можно ожидать здесь встретить, например, женщин», — усмехнулся Булат. Сан Саныч посмотрел на него неожиданно серьезно. «Да, в первую очередь. Если такое случится, то лучше сразу позвать меня и посоветоваться». Я, возможно, проявляю наглость, на твой взгляд, но это для вашей же пользы. Просто если вы обидите тех, кого обижать не стоит, то это может всем вам очень дорого обойтись. Я не буду тебя в этом убеждать, но просто поверь. Я здесь не просто так, и другие тоже. И ресурсы, чтобы испортить вам жизнь, найдутся. Вы новая сила, на действия которой мы не рассчитывали. Но я вам искренне симпатизирую. Нам не нужна власть, территории и ресурсы. «Мы хотим, чтобы все было нормально». «И ты приехал сюда, чтобы все было нормально?» «Это твоя цель?» – спросил Булат. «Нет, конечно. У нас есть свои цели, которые не относятся напрямую к тюрьме. Это проходной этап. Но там, где мы оказываемся, мы стараемся помочь тем, кто в этом нуждается. И сейчас я буду на стороне женщин долины, хотя и думаю, что вы та сила, которая должна контролировать этот остров», – сказал Сансаныч. «Ты просто пленник» но постепенно дошел до того, что начинаешь диктовать условия. Похоже, Булата начало задевать то, что говорит ему Сансаныч. «Я нахожусь сейчас там, где считаю, что должен находиться. Думаю, что здесь я наиболее полезен. Возможно, мне удастся предотвратить столкновение между теми общинами, которым лучше дружить, но сгоряча они могут друг друга перебить». «Я твою позицию понял», — сказал Булат. «Я тебя слушаю, даже почти не спорю». Но не считай, что я тебе верю или буду поступать так, как ты скажешь. Ты здесь главный, но я, тем не менее, тоже немало тебе сказал. Может, без излишних подробностей, но это правда. И ты чувствуешь, что я не просто болтун, иначе бы мы так часто не разговаривали, сказал Сансаныч. Поживем, увидим, сказал Булат, вставая. Убить тебя было бы легко, но хороший хозяин не выбрасывает ничего из того, что можно еще использовать. «Может, и правда пригодишься. Как знать». Булат ушел, а Сансаныч встряхнул в руке мелкие камушки, которые все время разговора доставал из земли, и стал выкладывать свое имя, периодически вдавливая их ногой поглубже. Он делал что-то подобное на каждой стоянке, следуя примеру Маши. Даже эта небольшая подсказка может помочь его друзьям, если они будут идти по следу. А он чувствовал, что идут, несмотря на то, что он им запретил.